оба с каримыми глазами, волосы у обоих густые и велись. Она посмотрела на его волосы, он стоял перед ней, и она снизу вверх посмотрела. Нет, у него и не черный, неизвестно, какие отрастают из-под стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все в нем хорошо приложит, бывало, к его волосам пончик своей косы. «Мам, почему у меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я некрасивый?» Глаза у Саши взволнованно блестели, как тот раз, когда она рассказывала о Траковском. Мать так просила его, «Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону имеешь право, ты можешь не идти». Но он прямо как железный. Она действительно все могла. Буханка хлеба на базаре 800 рублей. Бутылка водки 800 рублей. А она начальник Орса. Она все могла. Но он скрыл от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери запретил. Он сказал, «Если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на всю жизнь». Она теперь не может себе простить. По коридору прошла медсестра Тамара горб, несла горячие автокла в полотенцах, посмотрела на них на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча как раз бы доставала раньше головой до погона. Две пепельные ее косы, каждой толщиной в руку, ниже пояса. Стриженная Тамара, проходя, посмотрела на эти косы. Из кармана, из помятой пачки бокс, Третьяков достал папироску. Ему не столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха, который все время чувствовал от своего халата. «Давайте я пойду поищу огня», — просто предложила саша и хотела взять у него папироску, идти прикуривать. Она уже привыкла тут ухаживать за ранеными. «Сейчас выйдет кто-нибудь», — сказал он. Действительно, появился в конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до полу. Он кнулся головой к черному стеклу и сейчас же в оконном прояве потянулся от его затылка вверх. Сизоватый дымок. третий Третьяков прикурил у него. Когда возвращался дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленькое зеркальце. Он лежал на взничьи, Водил над собой зеркальце в руке, брал щепоть неотрошие на стрижной голове волосы, разглядывал, пытался причёсывать их. Этот раненый парнишка минометчик был ещё моложе Гоши. Осколов задел ему позвоночник, и весь от пояса вниз был парализован». Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться. Саша помогла ему прикурить от нее другую. Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил, сказала она. Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд тронулся. И мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала, что с ним что-то случится. Такое у него было лицо. «Это сейчас кажется», — сказал Третьяков. И у самого радостно отозвалось. «Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Ничего никому не известно заранее. Нет, предчувствия бывают, но бывает, только сбывается одно из тысяч, и хорошо, что никому ничего про себя не известно заранее, если б знали, воевать бы не смогли.